36. Мужская половая система. «Вот вы говорите, что все живое от одной клетки произошло», сказал однажды царь Горох профессору Витаминкину. «А я одного понять не могу, почему этой клетке спокойно на месте не сиделась? Зачем ей понадобилось меняться да еще столько раз? Если организм хочет выжить, то он должен приспосабливаться к условиям окружающей среды, а эти условия постоянно изменяются, поскольку в природе ничто не стоит на месте» ответил Витаминкин. В ходе этого приспособления организмы меняются, утрачивают одни признаки, которые им не нужны, и получают другие, полезные. Так вот постепенно и сложилось то разнообразие живой природы, которое мы видим вокруг себя и частью которого мы являемся. «Это вроде как стрельцы к службе приспосабливаются», сказал царь. «Наберут новобранцев, которые ни пикой колоть, ни саблей рубить не умеют, и за полгода делают из них вояк хоть куда», «Природа отбирает приспособленных иначе», – возразил Витаминкин. «Если у организма есть признак, помогающий ему в жизни, то этот организм проживет дольше других и оставит больше потомства. Так полезный признак будет распространяться. Допустим, у одной клетки появились выросты реснички, с помощью которых она смогла передвигаться в воде, выбирая более комфортные для жизни места. Постепенно потомков этой клетки становилось все больше и больше. Так появился новый вид клеток. «Улавливаете мою мысль, ваше царское величество?» «Улавливаю», — кивнул царь Горох. А потом эти реснички в лапы превратились, и пошла клетка по деревьям скакать, обезьяной стала. «Не совсем так», — улыбнулся Витаминкин, «но мысль вы уловили правильно». «Чай не дурак», — гордо сказал царь. «Который год уже царством правлю». «Ладно, с развитием и приспособлением мне все ясно. Только надо будет на досуге кое-что додумать. Но есть у меня еще один вопрос». Древняя клетка, она же пола не имела, верно? Так почему же природа все живое на мужское и женское разделила? Продолжение следует. Человек – двуполое существо, люди делятся на мужчин и женщин. В природе половое размножение является самой распространенной формой продолжения рода. Оно характерно как для животных, так и для растений. Преимущество полового размножения заключается в том, что новый организм, ребенок, получает признаки от обоих родителей. Это имеет важное значение для приспособления к изменчивым условиям окружающей среды. Комбинации признаков от двух родителей получаются богаче, чем от одного. Стало быть, и благоприятных комбинаций среди них окажется больше. У половой системы человека есть всего одна функция – продолжение рода посредством выработки половых клеток. Эта функция регулируется гормонами, которые также вырабатываются органами половой системы. Главным органом половой системы является железа, вырабатывающая половые клетки. Мужские половые железы называются яичками или семенниками. Яички – парный орган. Они располагаются в мошонке, специальном мешочке, имеющем несколько оболочек, наружной из которых является кожа. Мужские половые клетки, называемые сперматозоидами, очень чувствительны к действию высоких температур, и внутренняя температура брюшной полости для них губительна, поэтому яички выведены наружу. В мошонке сзади и сверху от яичка располагаются парные придатки яичка, предназначенные для созревания и накопления сперматозоидов. Придаток представляет собой многократно изгибающийся длинный проток, по которому могут двигаться сперматозоиды. Проток упакован в соединительно-тканную капсулу. Общая длина его у взрослого мужчины может доходить до 8 метров, Из придатков сперматозоиды по всеми выводящим протокам поступают в мочеиспускательный канал. По пути они проходят через предстательную железу, непарный орган, расположенный под мочевым пузырем. Предстательная железа вырабатывает компоненты так называемой семенной жидкости, которые обеспечивают жизнеспособность сперматозоидов. Другую часть семенной жидкости, а именно разжижающие компоненты, вырабатывают парные семенные пузырьки расположенные позади мочевого пузыря. Смешиваясь с семенной жидкостью, сперматозоиды образуют сперму – конечный продукт мужской половой системы, выделяемый наружу через половой член. Эндокринная функция яичек состоит в выработке мужских половых гормонов, называемых андрогенами. Андрогены обеспечивают развитие и жизнедеятельность органов мужской половой системы.